п ы т а й т е с ь ничего не делать. Вы можете попытаться полностью уничтожить бумажный лист. Получится ли у вас это? Черкните спичкой и сожгите лист, чтобы проверить. Станет он абсолютным нулем или же превратится во что-то еще? И это не просто теория, ведь мы можем доказать, что так оно и есть. ч е р к а я спичкой дышите осознанно. Свидетельствуйте преображение бумажного листа. Зажигая свечу, осознавайте, что пламени не надо рождаться. При наличии правильных условий оно должно лишь проявиться для того, чтобы мы увидели его. Зажигая бумагу, смотрите на дым. Этого жара достаточно для того, чтобы обжечь вам пальцы. Где же теперь эта бумага? Когда вы зажигаете бумагу, она уже не пребывает в форме бумаги. Если вы будете продолжать осознавать ее. то увидите, что бумажный лист сохраняется в других формах. Одной из его форм будет дым. Вьется дым от бумажного листа. Скоро он присоединится к одному или двум облакам, которые уже висят в небе. Теперь бывший лист стал частью облака, и мы можем попрощаться с ним. До свидания, бумажный лист. До скорых встреч. Завтра в следующем месяце пойдет дождь. Капли дождя станут падать вам на лоб. Это капля воды и есть ваш бумажный листок. Еще одной формой бумаги становится пепел. Вы можете возвратить пепел в почву. Когда он возвращается в почву, земля становится продолжением бумажного листа. Возможно, в следующем году вы увидите продолжение вашей бумаги в крошечном цветке или травинке. Вот так. После своей смерти существует бумажный лист. В процессе сгорания листок выделил тепло, которое проникло в ваше тело, даже если вы не стояли близко к огню. Теперь вы носите в себе этот бумажный листок. Это тепло пронизало весь космос. Если вы ученые и у вас есть сложные приборы, то вы можете измерить воздействие этого тепла, которое оно оказало на далекие планеты и звезды. Так они становятся проявлением, продолжением маленького листка бумаги. Мы не можем знать, насколько далеко распространится этот листок бумаги. Ученые говорят, что звук ваших аплодисментов может оказать влияние на далекую звезду. То, что происходит с нами, может воздействовать на далекую галактику. А отдаленная галактика может влиять на нас. Все на свете подвергается влиянию окружающих вещей. и явлений.